Глава третья. Зубы, туземцы и пирожки с рыбой. «А ну, открывай!» – пророкотал гулкий недовольный голос. «Да, мы видели свет!» – добавил второй, и его обладатель стукнул кулаком в деревянной ставни, на которых из кривобоких бурых букв было составлено «Пирожковая патти-пи». «Мы закрыты! Туманный шквал близится!» – раздался ответ из заставин. «Какой шквал ряфнули с улицы! Не видишь, кто пришел?» Звяхнул замок, ставни приоткрылись, и в окошке показалось хмурое лицо лавочника. Раздражительность тут же сменилась испугом, стоило ему увидеть, кто так нагло и бесцеремонно к нему стучится. «О, господа констебли! А кто же еще?» И верно, кто еще мог ловиться в лавку за пирожками в преддверии шквала? У окошка стояли две громадные, облепленные клочьями тумана, фигуры в темно-синей форме. Настроение у представителей закона соответствовало погоде. Пока что вроде как все спокойно, но в любой момент может начаться шторм. — Нам два пирожка с рыбой, — сказал один из них. — Да поживее. — Слушаюсь. Все будет исполнено наилучшим образом. — Пошевеливайся, хватит болтать! — лавочник поспешно отправился греть пирожки, а констебли остались стоять у окошка, опираясь на свои служебные темно-синие самокаты. «Знаешь, что я думаю, Хоппер?» — спросил напарника толстый констебль и шумно высморкался прямо на тротуар. «Что, Бэнкс?» «Я думаю, этот слизняк нам рассказал не все, что знает. Стоило надавить на него посильнее». «Да куда уж сильнее!» — хмыкнул громила с синим под цвет формы квадратным подбородком. Мы надавили так, что у него глаза едва из головы не вылезли. я буквально видел, как он сидит от страха. это да таких слизняков еще поискать паровозники они все такие никчемные улитки стоит вытащить их из ракушек вагонов и слизняки слизняками констебли расхохотались. Процедура продвигалась довольно медленно, несмотря на то, что и Бэнкс, и Хоппер уже приложили немало усилий для ее продвижения. Только за одно это утро они проявили больше рвения, чем едва ли не за всю свою службу. Еще там, на вокзале, они между собой все обговорили и решили. Нужно было хватать подвернувшуюся возможность за хвост и действовать без промедления. Их цель стоила того, чтобы ради нее как следует расстараться. Ведь речь шла, само собой, о повышении. Просьба о повышении не шутка, и так просто с этим к господину комиссару не сунешься, поэтому Бэнксу с Хоппером требовался весомый козырь в рукаве. Таким козырем могло стать раскрытие утреннего убийства в поезде Дурбурт. Несмотря на то, что констебли сказали этому отвратному докторишке и его злобной маленькой собачонке, они решили слегка отойти от процедуры. И вместо того, чтобы первым делом отправиться к коронеру, Бэнкс и Хоппер выждали, когда проводник из вагона номер 9 второй класс сдаст дела, переоденется в городской костюм и отправится домой. под Подкараулив его у здания вокзала, они двинулись следом, и когда он свернул в переулок, схватили его. Со всем своим пристрастием, а и Бэнкс и Хоппер были весьма пристрастными персонами, констебли потребовали ответов. Проводник пытался увиливать, строил из себя ужа на сковороде и все твердил. «Я ничего не знаю, я ничего не видел». Что ж, если бы Бэнксу и Хопперу давали пуговичный пенни каждый раз, когда им говорят «Я ничего не знаю, я ничего не видел», сейчас они могли бы уже купить весь дом с синей крышей с потрохами. Лучшим лекарством от провалов в памяти в таких случаях, как известно, является боль. Она неизменно возвращает требуемые воспоминания. Правда, пальцы у больного при этом оказываются вывихнуты, а ноги отдавлены. У всех лекарств в габане есть свои побочные эффекты, и это не исключение. Паровозник вылечился практически сразу же и вспомнил то, о чем раньше не сообщал. Незадолго до того, как он обнаружил покойника, по проходу между купе расхаживал какой-то странный тип со здоровенным кофром в руках. Лица типа с кофром проводник не видел, поскольку тот замотал его шарфом. Ни одного из пассажиров своего вагона он в этом человеке не узнал, особых примет не заметил. Все это очень походило на зацепку, и оба констебля впились в нее, как пиявки. Странный тип с кофром был записан в блокнот Бэнкса в графу «Подозреваемые», и лишь после этого служители закона отпустили больше перепуганного, нежели потерпевшего проводника. Ну а затем парочка вокзальных констеблей с чистой совестью вернулась к устоявшейся, никогда не подводящей процедуре. Сперва они заехали в дом с синей крышей, где выклинчили у господина старшего сержанта Гоббина позволение вести дело. У того не было особого желания суетиться ради какого-то мертвяка перед туманным шквалом. Но, проявив все свое лизоблюдство, Бэнкс и Хоппер получили то, что хотели. Правда, для этого им пришлось потратить пару часов на путешествие между этажами и заполнение целого вагона бумаг, а потом еще и раздать пару дюжин обещаний поставить всем заинтересованным по «попиньте синего зайца». В итоге на бланке с делом об убийстве в поезде Дурбурт появилась печать господина комиссара, и оба констебля, взмокшие и раскрасневшиеся, вывалились из дверей дома с синей крышей. Бэнкс и Хоппер едва-едва начали свое расследование, но оба считали, что уже потрудились на славу. Обычно прозябающие целыми днями у своей тумбы в зале ожидания, вокзальные констебли не привыкли так много работать и думать, и это тут же сказалось как на их самочувствии, так и на настроении. А когда они начали грызться друг с другом, тут стало очевидно, что пришло время заглянуть за пирожками. Пирожки всегда действовали на них ободряюще. — Слизняки слизняками, — между тем повторил Хоппер задумчиво. «Но мне кажется, паровозник рассказал нам все, что знает». «Что это за тип с кофром, а? И что у него было в том кофре?» «Скоро узнаем, Бэнкс, скоро узнаем». «Эй, ты!» — гаркнул толстый констебль в окно пирожковой. «Заснул, что ли? Поживее!» «Э, «Конечно, конечно, сэр!» — подобострастно отозвался лавочник. «Все готово, сэр!» Отдав Констеблем коричневый бумажный пакет, пахнущий жареным маслом и тухловатой рыбой, он застыл в ожидании оплаты, но полицейские, судя по всему, доставать бумажники не собирались. «Господа Констебли, м что такое?» — уставился на него Бэнкс, сделанным непониманием на лице. «Так ведь сдача еще!» — заявил Хоппер. «Хорошо, что напомнил!» — усмехнулся его напарник. «Два фунта сдачи с пирожков!» Бэнкс кривился и добавил сквозь зубы. «И поживее!» Испуганный лавочник на миг скрылся в глубине пирожковой. Вернувшись к окошку, он трясущимися руками протянул две бумажки констеблем Хоппер схватил их и засунул в карман. «То-то же!» — сказал Бэнкс, после чего оба полицейских встали на подножки самокатов и покатили в туман. На улице Бромвью, несмотря на непогоду, Кипела своя, в общем-то, привычная жизнь. По мостовой нервно сигнале катили экипажи, звенели колокольчики над дверями тех лавок, что еще были открыты. У афишной тумбы на углу возле аптеки сгруделись зеваки, бурно обсуждая предстоящие выступления. Улица тонула в суете. Лязгали городские автоматоны, носились посыльные, а местная кошатница миссис Птичелоу вышла покормить своих маленьких хвостатых друзей. В какой-то момент один из ожидавших обед котов, тощий и полосатый доходяга с грустной мордой, отчаянно взвыл, когда по его хвосту проехалось безжалостное самокатное колесо. «Будешь знать, как преграждать дорогу служителю закона, глупый кот!» — рявкнул Бэнкс. Потерпевший, стремительно вскочил по водостоку и, перебравшись на карниз, зашипел вслед толстому констеблю. А душу толстяка вдруг тронула жалость. «Какая жалость, что этим бестолковым прохожим хвосты не отдавить!» Бэнкс сжал грушу клаксона. Следующий за ним Хоппер проделал то же самое и еще добавил от себя. «С дороги, бестолочь! Полиция едет!» Хотя «едет» было слишком громко сказано, и не только потому, что Хоппер орал. Пробираясь через уличную толчую, констебли едва волочились. Самокаты под их тяжестью натужно скрипели. Раз в несколько ярдов служителям закона приходилось отталкиваться от тротуара ногой, и даже столь незначительное действие вызывало у них одышку напополам с раздражением. Ничего, не сговариваясь, утешали себя Бэнкс и Хоппер. «Скоро эти старые ножные самокаты останутся в прошлом». После успешного раскрытия убийства в поезде «Дурбурд» они рассчитывали заполучить по новенькому паровому самокату, который прилагался к должности старшего констебля. «Это же просто мечта! Стоишь себе на подножке, любуешься видами, а крошечный котел до да паровая машина работают за тебя!» Но до успешного раскрытия дела было еще далеко, о чем констеблям внезапно напомнили. На перекрестке стоял мальчишка-газетчик. Размахивая над головой только отпечатанным выпуском сплетни, он голосил, что из сил. «Свежие новости! Свежие новости! Утреннее убийство до сих пор не раскрыто! Трупы, пребывающие в поездах! Сколько их еще будет? все ли они купили билет? Дом с синей крышей пожимает плечами! Зловещий убийца водит полицию за нас!» Нахмурив брови один за другим, констебли пустили самокаты прямо через лужу и обдали мальчишку грязью из-под колес. Тот взвизгнул и, подвывая, как побитая собачонка, бросился прочь. Бэнкс и Хоппер проводили его дружным хохотом. «Будешь знать, как порочить доброе имя синемундирной габбенской полиции раньше времени, хорек!» Дождавшись, когда огни на семафоре переключатся с красного на синий, констебли оттолкнулись от неровной мостовой и поколесили дальше, вверх по Бромвью. Подвешенные на рулях полицейские фонари с трудом справлялись со сгущающейся мглой, и с каждой минутой польза от них становилась все меньше. Констебли несколько раз лишь чудом избежали столкновения с гидрантом, почтовым ящиком и даже с чистильным шкафом лохая видимость раздражала служителей закона на щеках оседала липкая морось, белесы клочья тумана пытались забраться под воротники мундиров сегодня явно был не лучший день чтобы заявить о себе но выбирать не приходилось еще за полквартала до нужного бэнсу и хоперу здания в воздухе отчетливо запахло лекарствами и вскоре констебли оказались у старого пассажа тримборкин напротив которого и располагалась Это место. Больница странных болезней. Вероятно, в каждом городе есть такая лечебница. Где похожие на безумных ученых доктора только и делают, что ищут повод применить свои пилы да опробовать новые иглы и скальпели. Где черствые, престарелые медсестры вместо того, чтобы помогать, будто бы питаются мучениями пациентов. Где больные снующие вдоль обшарпанных стен, напоминают бескровных, непрекаянных призраков. Габбанская больница странных болезней была худшим примером подобных лечебниц. Начать с того, что здешние доктора и правда будто сошли с афиш мрачных пьес-кошмаров. Ну а медсестры? Что ж, именно Гертруда Грехан, мол, старшая медсестра из больницы странных болезней, стала прообразом жуткой медсестры мисс Крайверу из аудиодрамы «Ужасы палаты номер 9», которая затачивала на глазах у несчастного пациента цепную пилу остеотома, а потом хохотала, когда остеотом вгрызся в его ногу. И уже одно это говорит о многом. Свернув на улицу синих груш, Бэнкс и Хоппер направили самокаты вдоль задней стены больницы. Лекарствами здесь пахло уже так сильно, что констеблем пришлось натянуть на носы шарфы, чтобы не грохнуться в обморок прямо на ходу. И все же они оба успели ощутить в горле едкую горечь. Глаза защипало. Вид этого угрюмого старого здания, даже у бывалых служителей закона, вызывал дурные мысли и пробуждал потаенные детские страхи. В подслеповатых окнах Провожая констебли долгими, немигающими взглядами, замерли блеклые фигуры. У заднего входа в больницу толпились калеки. Без ног, без рук, опирающиеся на костыли, пускающие слюни на инвалидных колясках. К трубе водостока прислонилось безголовое тело. Никому до него не было дела. Откуда-то из здания больницы доносились жуткие отчаянные крики бэнкс и хоппер были несказанно рады что им не нужно заходить в лечебный корпус проехав мимо дверей паба трупоеды пикарди они нырнули подарку в ржавой решетчатой ограде где в зарослях плюща едва проглядывала вывеска морг тремпп тол самокаты запрыгали по камням дорожки проложенной через запущенный как борода бродяги палисадник И вскоре Бэнкс с Хоппером добрались до кирпичного флигеля, рядом с которым стоял мертвецкий экипаж, угольный фургон с чернильной крышей-гармошкой. Дверь в морг была открыта, являя взору темный проход в полуподвальное помещение. Констебли прислонили самокаты к стене и, погасив фонари, двинулись по ступенькам вниз. Пройдя по длинному коридору с низким потолком, они оказались у двери, на которой висела табличка «Грегори Горрин, доктор-аутопсист, полицейский коронер, судебный медицинский эксперт, ваш последний друг». Ниже была прикреплена еще одна табличка «Стучите и поднимайте воротники, здесь холодно». Из-за двери негромко звучал вальс «Мертвец из Роберота». Доктор Горин частенько ставил его во время своих вскрытий. Помимо заунывных тягучих звуков музыки, полицейские разобрали голоса, знакомый дребезжащий голос самого Коронера и вроде бы детский, мальчишеский. Доктор Горин, кажется, был поражен чем-то до глубины души, чего за ним обычно не водилось. и «Я все еще не... не могу в это поверить!» Кто-то отвечал со смехом. — Ай-яй-яй, у вас холодные пальцы, доктор, хватит нащупывать мой пульс. Констебли переглянулись, и без какого бы то ни было стука Бэнкс толкнул дверь. Секционный зал представлял собой плохо освещенное помещение, едва ли не полностью выложенное бледно-серым кафелем. Под стенами стояли медицинские столы-каталки, занятые покойниками, в дальней стене виднелись квадратные крышки холодильных камер. На стуле у двери стоял граммофон, пластинка медленно крутилась, и игла буквально вырезала из нее звуки вальса. Мрачного, торжественного и нервного, по мнению Констебли, весьма отвратного, слишком много скрипок, виолончелей и прочих раздражающих инструментов. Зачем вообще нужна такая музыка, когда есть старые, добрые и такие душевные песни под гармошку, стук кружек по столам и топот ног в пабе? В центре зала был установлен секционный стол, рядом с которым, констебли дружно сглотнули, в полу зиял круглый окровавленный слив, перекрытый решеткой. «Господин, так что тут у нас?» — как его порой называли в полиции, обнаружился там же, где и всегда, стоял, низко согнувшись над столом. Доктор Горрин был высоким, тощим субъектом со смолеными, зачесанными назад волосами и моноклем в левом глазу. Он всегда носил один и тот же черный костюм в тонкую белую полоску, поверх которого во время работы надевал грубый полотняный фартук. Сейчас этот фартук был обильно забрызган кровью. Рукава Коронер закатал до локтей. В одной руке он держал линеечку и что-то замерял ею внутри развернутый, как конверт, грудина лежащего на столе покойника. В другой крепко сжимал окровавленный орган размером с яблока. Доктор был в помещении совершенно один. Когда скрипнула дверь и вошли полицейские, он поднял взгляд. Навесная лампа над головой аутопсиста высветила идеально расчесанную и нафабренную прическу, но при этом все его лицо утонуло в тени, лишь слегка поблескивала стеклышко монокля. «О, кто это тут к нам пожаловал?» – с напускным воодушевлением проговорил доктор Горин. «Да это же мои самые любимые констебли!» Самые любимые констебли с подозрением оглядели зал. «С кем вы говорили, док?» «С кем говорил?» «Конечно же, с мисс Фирности». Доктор кивнул на автоматона ассистента, который стоял в углу, выключенный. На голове нескладного механоида сидел чепчик, какие носят медсестры. «И она вам отвечала?» — удивился Бэнкс. «Мальчишеским голосом?» С сомнением добавил Хоппер. «А, так вы об этом!» Доктор Горин бросил взгляд на один из столов у стены. «Полагаю, вы слышали Тедди Прюита, помощника трубочиста? Юного мистера Прюита доставили вчера вечером, дымоходное удушье. Он из беспокойных, никак не может смириться с собственным безвременным уходом». констебли наделили аутопсиста хмурыми взглядами. «Неужели он рассчитывал, будто они поверят в подобное?» «Еще чего? Покойники ведь не разговаривают, об этом все знают». Бэнкс с Хоппером неуверенно переглянулись. Говоря откровенно, точно они-то как раз не знали. Не то чтобы вокзальные констебли были тупыми, просто в их жизни всегда оставалось место для этого, слегка детского и наивного «А вдруг?». «Господа», — доктор Горин сменил тему. «Я так понимаю, именно из-за вас в свой выходной я сейчас здесь, а не дома, в кресле у камина, с книгой «Семь способов скрыть человека так, чтобы он не заплакал». «У нас тут вообще-то расследование, док», — сказал Бэнкс. «Очень важное». «Самый тихий пассажир поезда Дурбурт, полагаю». Аутопсист усмехнулся, и оба констебля дружно поморщились. Чувство юмора доктора Горрина не нравилось решительно никому». «Аутопсист продолжал. «Уж не думал, что меня вытащили из дома накануне туманного шквала именно из-за вас. Я ждал мистера Мэйхью». «Мэйхью болен», — буркнул Бэнкс. «Да, серьезно болен», — добавил Хоппер. «Грустно слышать. В любом случае он сейчас не в почете на полицейской площади. Не нужно было лезть со своими подозрениями к тем, кому с подозрениями лезть не нужно». Его на время отстранили от дел. Жаль. Доктор, наконец, положил окровавленный орган в оцинкованный судок, убрал линеечку в карман фартука и вытер руки полотенцем. э мистер Мэйхио – талантливый господин в вопросах розыска и расследования. Не он один, док, не он один, со значением осклабился Хоппер, намекая Коронеру, что и они с Бэнксом – неплохие сыщики. Горин намека не уловил и глядел на них, как и прежде, не мигая и улыбаясь своей жуткой плотоядной улыбкой. — Что вы выяснили, док? — спросил Бэнкс, достав из кармана мундира блокнот с карандашиком. — Насильно! Насильно я заставил себя выйти сегодня на службу, — начал аутопсист. — Насильно! Насильно я вдел себя в костюм, перешел улицу и прибыл сюда. — Насильно! Насильно! — Док! — рявкнули хором Хоппер и Бэнкс. — Да! — Я ведь как раз и веду к тому, что смерть имела насильный, или, вернее, насильственный характер. Как логичное продолжение насилия надо мной в мой выходной... «Док, нам не до ваших шуточек!» – буркнул Бэнкс. Доктор Горин разочарованно склонился над изуродованным лицом покойника и произнес уже без какой-либо иронии в голосе. «В целом, материал весьма обыденный, если не учитывать...» «Что еще за материал?» – удивился Хоппер. «Труп!» — пояснил Бэнкс. «Если не учитывать характер повреждений, я бы предположил, что рана нанесена чем-то с виду напоминающим гибкий шланг». «Хм!» — выдавил Бэнкс. выдавил Хоппер. Доктор продолжал. «Также я обнаружил в ране слюну». «Его обслюнявили?» «Удивительное дело!» — доктор Горин напустил таинственности в голос. «Этого джентльмена убило...» «Какое-то животное!» Но ни драматичная пауза, ни зловещие нотки в голосе Коронера ровным счетом ни к чему не привели. Оба констебли не были ни удивлены, ни испуганы. Бэнкс заскрепел карандашиком в блокноте, выводя «Животное!». Ну а Хоппер почесал квадратный щетинистый подбородок. «Значит, на этого типа всего лишь напало какое-то животное!» толстяк поморщился и поглядел на напарника. Тот также был подавлен. Им очень хотелось, чтобы зацепка о типе с кофром к чему-то привела. «Это не какое-то животное!» Доктора Горрина искренне возмутила снисхождение констеблей. «А весьма большое, и при этом, я полагаю, привезенное откуда-то из тропиков». «А это вы еще откуда взяли?» Я обнаружил у покойника сыпь и... Оба констебли, не сговариваясь, отпрянули от хирургического стола на несколько шагов. «Сыпь! Не нужно беспокоиться, господа. Вас она не тронет. Помимо самой сыпи, я обнаружил, что ее пытались лечить определенной мазью. Я написал мистеру медоузу из аптеки медоуза и он подтвердил, что это довольно редкая мазь от довольно редкого типа лихорадки, а именно болотной лихорадки Микении». Он сообщил, что мазь у него покупали в последний раз пару месяцев назад. «Я так понимаю, покупал этот супчик?» кивнул на покойника Бэнкс. «О, думаю, вам будет любопытно, что не только он один. Ее покупали еще двое. Некий, как выразился мистер Мэддоус, неприятный субъект, очевидно, приезжий, чернокожий и едва говорящий по-нашему. А другой...» — Что ж, это особо вас должно заинтересовать, господа. Другой был в мундире с нашивками клуба охотников-путешественников. — Клуб охотников-путешественников? Это который в сон недовольно уточнил Хоппер. Он лишь представил, сколько туда и обратно волочиться, и ему сразу стало дурно. Дело грозило затянуться. — Верно, — кивнул доктор Горин. — А как мы отыщем нужного охотника, — спросил Бэнкс. — Посыпи? «Это что же, нам их всех раздевать да ощупывать?» – добавил Хоппер. «Они ведь охотники, их так просто не разденешь, еще отстреливаться начнут». «Что вы, господа!» – рассмеялся Коронер. «Просто узнайте у управляющего, кто из клуба недавно был в экспедиции в болотах Микении или в Кейкуте». Бэнкс записал блокнот. «Клуб охотников-путешественников. Управляющий. Болото Микении-Кейкут». «Я вот что подумал», — сказал Хоппер. «Все это, конечно же, связано. Мертвец в купе, еще эти двое, лихорадочные, гуталиновый человек и охотник». «Я вижу, к чему ты клонишь», — кивнул Бэнкс. «Они все были заодно. Охотник нужен, чтобы кого-то ловить. Гуталиновый, вероятно, знает местность. А сам мертвец, может, руководитель, может, еще кто. Он же ученый». Они отправились в экспедицию в джунгли, «Кого-то нашли, поймали и привезли сюда. А потом эта тварь вырвалась и покромсала главного». Хоппер хлопнул себя по шлему. Его осенило. «Тогда нашим типом с кофром может быть этот самый охотник». «Почему не гуталиновый?» — удивился Бэнкс. «Потому что паровозник ничего не говорил о том, что он чернокожий. Но ведь тип с кофром был замотан в шарф. Может, как раз, чтобы скрыть свою эту гуталиновость?» «Весомо». Доктор Горин покашлял, привлекая к себе внимание. «Господа!» — он кивнул на человека, лежащего на секционном столе. «А что вам, собственно, известно об этом джентльмене?» Бэнкс нехотя перевернул назад в блокноте пару страниц и зачитал свои заметки. «Реджин Альтем Руфус. Вагон номер девять, второй класс. Купе номер пять. Сел на Дурбурт в порту Керуотер. Туда прибыл на дирижабле. Заказывал чай с сахаром. «Зачем вы записали про чай?» «Люблю чай с сахаром», — ответил Бэнкс. «Далее. э Вот, пожалуй, и все. Ну и еще то, что он ученый. Это мы узнали из сплетни. Бенни Трилби откуда-то раскопал». «Вот-вот», — заметил доктор Горрин, — «ученый. Быть может, вам стоит отправиться в габанское научное общество Пыльного моря? Там о нем должны знать». «Нет уж», — заявил Хоппер, — «это не срочно». Он ведь уже никуда не сбежит, верно? А вот Гуталиновый и Охотник могут. Кто-то из них и есть наш подозреваемый с кофром. Мы должны отыскать этих супчиков, покуда они того. От кофра не избавились, или еще что, — закончил Бэнкс. Я бы все же посоветовал вам в первую очередь направиться в... док перебил Бэнкс. — Чем хороши мертвецы? Они никогда не занимают первые места в очереди, если вы понимаете, к чему я клоню. Мертвецом мы всегда успеем заняться. А сейчас нам пора. Процедура есть процедура, — добавил напарник. Хоппер вдруг пристально поглядел на вещи покойного, лежащие на соседнем столе. Отдельно отметил твидовый пиджак и, в частности, распоротую полу с торчащим наружу клоком подкладки. «Пиджак порван», — сообщил констебль о своем наблюдении. «Утром не был». «О «Трудности доставки», — сказал доктор Горин. «Так куда вы, говорите, первым делом направитесь? В клуб охотников-путешественников или займетесь поисками чернокожего человека?» «В клуб, разумеется», — ответил Бэнкс и спрятал блокнот в карман мундира. «Чернокожего ведь еще пойди разыщи!» «Да, у нас тут половина Гарри чернокожие ходит из-за фабричной копоти». «А что вы будете делать с этим... Хм, существом, которое убило господина ученого?» Бэнкс пожал плечами. «Пока ничего, мы ведь не звероловы!» Хоппер усмехнулся. «Да, мы скорее людоловы. Но ведь это существо может напасть на кого-нибудь еще!» «Что ж», — равнодушно заметил констабль Бэнкс. «В таком случае кому-то очень не повезет. В то время как нам нужно искать того, кого можно предъявить господину комиссару и поставить перед господином судьей». Доктор Горрин кивнул. «Что ж, тогда не стану вас задерживать», — сказал он. «У меня тут очередь уже выстроилась. Ждут осмотра доброго доктора. И пусть, как вы выразились, покойники очередей не занимают, но кому-то все же нужно с кого-то начинать. Почему бы не начать с парочки выловленных в канале Брилли Моу любителей попить промасленную воду?» Он указал на один из столов у стены. «Вон там мадам, к примеру, еще со вчерашнего утра пытается соблазнить меня своим чарующим ароматом разложения, но...» «Хорошего дня, док! Процедура не ждет!» Оба констебля приставили пальцы к шлемам, кивнули и гулко протопали к выходу из секционного зала, после чего скрылись за дверью. Доктор Горин не шевелился, и со стороны могло показаться, бутон просто слушает музыку, звучащую из граммофона. Но на деле аутопсист вслушивался в гулкий отдаляющийся топот полицейских башмаков. «Они ушли», — сказал он наконец, и из под секционного стола, откинув свисавшую пологом простынь, выбрался Джаспер Доу. «Теперь вы мне верите, доктор Горин?» — спросил мальчик. «Эти болваны даже не удосужились узнать у паровозников про багаж профессора. Зря вы им все так подробно рассказали». «Вы ведь понимаете, мастер Джаспер», — угрюмо проговорил аутопсист, «что я не мог скрывать детали вскрытия от полиции. К тому же я все это рассказывал скорее вам, чем им. Надеюсь, вы обратили на это внимание?» «Конечно, доктор», — произнес Джаспер. «Я непременно сообщу все дядюшке». Доктор Горин подошел к мальчику и снова приложил два своих ледяных пальца к его шее, нащупывая пульс. «Ой, доктор!» — рассмеялся Джаспер. «Да все со мной в порядке. Инфлюенса давно прошла». «Инфлюенса? Доктор Доу так сказал?» «В смысле, он замялся. Вы ею болели в своей поездке?» «Ну да». «Я очень рад вас видеть, мастер Джаспер», — доктор Горин опустил взгляд. «Как я уже сказал вам перед появлением констеблей, я полагал, что вы переехали к своей бабушке навсегда». «Ну вот, снова», — подумал Джаспер. «Это точно дядюшка! И зачем он им всем такое наплел?» «Что вы, доктор?» — воскликнул мальчик. «Как бы я смог оставить дядюшку здесь одного? Он бы точно пропал без меня!» «Так и есть!» — Коронер взял себя в руки, вытащил монокль из глаза и, повернувшись к покойнику, принялся протирать стеклышко платком. «Я надеюсь, доктор Доу отыщет это существо, раз наши доблестные служители закона решили определить приоритеты иначе». «Дядюшка сейчас как раз занят поиском существа. Уверен, он уже допрашивает вамбу». «Вамбу?» «Туземца с болотной лихорадкой». Коронер кивнул. «Будем надеяться, предмет, который был вшит под подкладку профессорского пиджака, поможет вам в расследовании, мастер Джаспер. Я так удивлен, что доктор Доу участвует во всем этом. Так удивлен. Я полагал, что хорошо его знаю». «И как ему удавалось скрывать от меня свой дух авантюризма?» «Да уж», — хмыкнул Джаспер и опустил взгляд на продолговатый, испещренный насечками бордовый цилиндр, который он все это время сжимал в руке. «Надеюсь, дядюшка и мистер Келпи отыщут вторую половину». Предмет, который мальчик обнаружил под подкладкой пиджака профессора Руфуса, оказался половинкой записывающего фонографического цилиндра. Было очевидно, что цилиндр разделили намеренно. Зачем? Это еще предстояло выяснить. Джаспер полагал, сделано это было, чтобы какие-то важные сведения не достались тем таинственным людям в черном, которые влезли в квартиру профессора и перерыли багаж. Кто знает, вдруг они искали именно этот цилиндр. Доктор Горин не удержался и еще раз проверил пульс мальчика. «Ай-яй-яй!» ай -яй -яй, со смехом возопил Джаспер. «Ледяные пальцы! Ледяные пальцы!» После чего попрощался с Коронером и убежал. Доктор Горин еще какое-то время задумчиво глядел ему вслед, затем вправил обратно в глаз свой монокль и, сунув нос в багровеющую грудину покойника, забормотал. «Так, что тут у нас? Что тут у нас?» Меблированные комнаты Жубера представляли собой весьма непритязательное место, слишком гаденькое даже по меркам Габбена. Здание, в котором они располагались, находилось в двух шагах от вокзала и было битком набито приезжими. Жилье здесь считалось очень дешевым, но условия... Что ж, сами стены буквально делали все возможное, чтобы стать последним пристанищем всякого, кто решит здесь поселиться. Бедняки, безработные актеры и иммигранты каждый приволок с собой свой особый уклад жизни. В темных коридорчиках смешались не только различные языки, но и болезни, как местные, так и привезенные из различных стран. Под крышей меблированных комнат эти болезни цвели, сплетались в узел и в итоге превращались в нечто неузнаваемое. И если маленькая девочка сидящая на ступенях деревянной лестницы и прижимающая груди облезлого, явно выброшенного кем-то на помойку плюшевого медведя, болела чехоткой то чем болел скелетообразный субъект с зеленой кожей, на котором жилетка, рубашка и брюки висели будто на вешалке, доктор Доу сходу определить не мог. Но это, несомненно, было нечто весьма зловредное, так как мужчина громко кашлял и сплевывал прямо на лестницу зеленоватую слизь. Кашель доносился отовсюду. Снизу, сверху, из-за стен. Им здесь пропиталось буквально все. Стены тонкие, постараться и пальцем можно проткнуть. Все слышно. Детский плач, ругань. Кто-то кому-то разбивает голову тяжелым чайником. Теснота неимоверная. В каждой комнатке жило сразу несколько человек, а в некоторых их число и вовсе доходило до дюжины хотя чего еще ждать за два фунта в день. Сам он не платит за свой угол. Все оплачивал тот мертвый господин из газет, пропыхтел невероятно толстый мужчина, медленно поднимающийся по ступеням перед доктором Доу и мистером Келпи. Это был сам Жильбер Жубер, хозяин меблированных комнат. Стоило постояльцам только услышать его ракочущий голос, как они сразу же начали прятаться, словно мыши при появлении кота. Захлопали двери, наверху кто-то кричал, предупреждая прочих. «Он идет! Он идет!» Лестница пронизывала весь дом, словно кишка, и выглядела схожим образом. На ступенях в ржавом свете редких ламп влажно поблескивали склизкие потеки. По стенам ползали всевозможные паразиты, начиная с вездесущих клопов, и заканчивая тварями, которых Натанья Льдоу не узнавал. «Когда оплату внесли в последний раз?» — спросил доктор. э еще до того, как этот гуталинщик исчез», — ответил господин Жубер. «Но закуток был оплачен наперед, и когда он вернулся, я его не трогал. После утреннего сообщения в газете я уж собирался пойти и выставить гуталинщика вон». — Ясно же, что можно не ждать ни пенни от этого нищего чужака. И тут вы и пожаловали. — Он вернулся сегодня, так? Появился впервые после долгого отсутствия. — Так и есть. Заявился, будто его тут ждали, перемежая слова натужными хрипами, сообщил господин Жубер. — Засел на чердаке и носу не кажет. Боится, видать, что выпру его, как увижу. — Вы не знаете, были у него какие-либо посетители? «Да кому нужен навещать его?» «Да и не слежу я особо. Народу здесь тьма тьмущая, жильцы постоянно меняются. Вот вчера только выселилось двадцать два человека, так сегодня еще три десятка на их место вселилось. Мой милый клоповничек!» Доктор Доу и мистер Келпи обменялись угрюмыми взглядами. Впрочем, господин Жубер не преувеличивал «самый настоящий клоповник». Комнатки в этом доме были буквально повсюду, без карты не разобраться. Многие двери выходили не только на лестничные площадки, но и на сами лестницы. А двери антресольных этажей размещались вторым ярусом прямо над нижними, и к ним вели лесенки со ступенями-скобами. — Темзин, выметайся! — рявкнул господин Жубер, завидев знакомую тень, шмыгнувшую за одну из таких дверей. Хозяин походя стукнул в нее кулаком. «Нет оплаты, нет комнаты! Не заставляй меня в третий раз тебе повторять! Пошел вон! Собирай манатки и катись отсюда!» Он полуобернулся к посетителям и пояснил. «Все эти крысы сюда суются перед шквалом, боятся оставаться на улице». Господин Жубер являлся личностью настолько отвратительной, что даже следующему за ним хладнокровному доктору Доу было трудно не морщиться. Прямо перед глазами доктора лоснился и покачивался затылок в несколько этажей складок, по которым стекал пот. Редкие седые волоски влипли в кожу. Бордовый вельветовый костюм едва удерживал все телеса господина Жубера вместе. При этом его безразмерные брюки и жилет местами словно проржавели, так казалось из-за покрывавших одежду тут и там бурых пятен. «Вы будете платить за этого гуталинщика?» задал господин Жубер наиболее интересующий его вопрос. «Или я стаскиваю его с лестницы прямо сейчас!» «Не нужно!» — воскликнул мистер Келпи. «Конечно, я заплачу!» «Вот и славненько! Вот и славненько!» — проговорил господин Жубер. Комната, в которой обретался Вамба, располагалась под самой крышей. И несмотря на то, что изначально это помещение не было жилым, Сейчас здесь ютилось не меньше двух десятков человек. Они нашли себе приют среди множества труб. Кто-то устроился на горячем паропроводе, кто-то залег под ним. Чердак состоял из мелких комнаток или попросту закутков в несколько футов каждый, разделенных между собой грязными полосатыми простынями на натянутых веревках. Коптили переносные печки. Под крышей все было затянуто дымом, в котором проглядывали рыжие пятна ламп и свечей. Ужасно воняло каким-то дешевым пойлом, немытыми телами и керосином. Штормовая тревога на эдакой верхотуре была намного слышнее, чем внизу. Жильцы чердака явно не понимали, что она значит но, тем не менее, вздрагивали и принимались трястись от страха, подвывая ей в такт каждый раз, когда она раздавалась. Вамбу удалось обнаружить в дальнем от двери углу. Он сидел на грубом лежаке, чесался-скребся и, испуганно задрав голову, вглядывался в темноту под крышей, словно пытался отыскать место, откуда звучит сирена. Доктору Доу предстал смуглый, сильно сгорбленный человек с покатой головой, поросший короткими и очень густыми черными волосами, точь-в-точь, точь, как на фотокарточке в квартире профессора Руфуса. Одет вам бы был в темно-коричневый костюм, вероятно, купленный у старьевщика. Пиджак висел на гвоздике над лежаком. Когда посетители подошли, туземец опустил голову. Появившийся в его глазах при одном взгляде на господина Жубера страх переменился на надежду — Стоило ему увидеть помощника главы кафедры липидоптерологии. «Мистер! Мистер Келпи!» У вам бы был весьма необычный акцент. Он говорил так, будто набрал в рот воды и боялся ее расплескать. «Здравствуй, Вамба!» — кивнул мистер Келпи. «Вы прийти сюда, чтобы...» — начал был отуземец из Кейкута, после чего прервал себя. «Зачем вы сюда прийти, мистер Келпи?» Вамба с подозрением уставился на доктора Доу и с еще большим подозрением и зарождающимся ужасом на его черный кожаный саквояж. Кажется, он решил, что его пришли усыплять, как больную собаку. «Вы не оставите нас?» Доктор повернулся к господину Жуберу, и тот, безразлично махнув жирной рукой, покинул чердак, попутепнув какого-то старика со словами. «Я помню о тебе, Макли!» «Вамба...» «Тебе не стоит бояться», — мягко заверил уроженца Кейкута мистер Келпи. «Это доктор Доу. Он не причинит тебе вреда». Вамба почесал грудь через рубаху и забрался на лежак с ногами, не снимая своих разбитых башмаков. На дощатой стене за его спиной рядом с пиджаком висели угольные рисунки, на которых были изображены темнокожая женщина с круглыми серегами в ушах, и девочка с торчащими во все стороны волосами, отчего ее голова походила на покрытый сажей одуванчик. «По всей видимости, это семья Вамбы», — подумал доктор Доу. Туземец проследил за его взглядом и испуганно прикрыл рисунки пиджаком, словно боялся, что жуткий доктор их заберет. «Вамба, нам нужно задать вам кое-какие вопросы», — сказал доктор Доу. «Вы знаете, что произошло с профессором Руфусом?» я Э, э знать, да!» Туземец обхватил себя за плечи руками и сгорбился еще сильнее. Было видно, что ему горько об этом говорить. «Господин Жубер сказать, что его... что он умереть! Профессор, умереть! Еще он сказать, что выкидывать меня, когда профессор не смочь платить!» Доктор поглядел на мистера Келпи. Тот кивнул. Его лицо выражало сочувствие к бедному Вамбе. «Скажите, Вамба, — начал доктор Доу, — вы ведь сопровождали профессора в экспедиции?» «Да. Я вернусь совсем недавно. Утром. Вы ехали в поезде Дурбурт?» «Я ехать в вагон для слуг. Там можно сидеть. Хороший вагон. Рядом через перегородку быть плохой вагон. Там люди из, из разных мест. Они стоять очень тесно. Человек очень много». Он задумался и попытался посчитать, но не смог. «Очень много. Там жарко и дышать трудно. У женщины новорожденный ребенок умереть. Проводник велеть его выкинуть и его выкинуть». «Какой кошмар!» — потрясенно проговорил мистер Келпи. «Да, это так», — согласился доктор Доу, но от темы не отошел. «Вы не покидали вагон для слуг, Вамба?» «Что? Я...» — Нет, все время пути я сидеть на месте. Профессор велеть сидеть, и я сидеть. — Сразу же по прибытии вы прошли через поезд до вагона профессора, — спросил доктор. — Вы зашли к нему в купе? — Нет, — испуганно воскликнул Вамба. — Я ничего такого не делать. Доктор кивнул и продолжил. — Хорошо, вы прибыли в габен Что было после этого? — Я отправиться сюда. «Профессор велеть мне ждать, а вечером прийти в его дом, помочь с вещи, разбирать записи». Соседка профессора Руфуса сказала, что незадолго до экспедиции вы ссорились с профессором. «Я? Нет, я не ссориться». Она сказала, что вы требовали от него зубы. «Это правда, Вамба?» Вамба испуганно поглядел на мистера Келпи, и тот ободряюще кивнул. «Да, сэр». «Я хотеть больше зубов! Больше зубов!» «О чем речь, Вамба?» Вамба широко раскрыл рот, демонстрируя доктору почти полную пустоту в нем. В общей сложности там насчитывалось всего лишь шесть зубов. «Профессор, водить меня к доктору!» — сказал Вамба. «Зубы! Дыр-дыр! Вставлять мне два зуба после успешной экспедиции! Каждый раз два зуба!» но я хотеть в этот раз три зуба, а профессор сказать, что дать мне целых четыре, если у него все получится. Я быть рад. — Что у него должно было получиться, Вамба? — спросил доктор. Вамба снова почесался и вжал голову в плечи. — Джунгли! Исследовать! Было видно, что ему приказано молчать и что его запугали. Вероятно, это сделал сам профессор Руфус, опасаясь, что кто-то узнает о поисках черного мотылька. Учитывая, что он использовал несчастного туземца, обещая ему зубы в качестве оплаты за его труды, в это несложно было поверить. — Вы что-то привезли оттуда, Вамба? — Из джунглей. — Я ничего не знать! — Вамба затряс головой. — Я ничего не привезти! — Вы поймали черного мотылька и привезли его в Габбан. «Я... не знать... не знать... не знать...» «Чего вы боитесь, Вамба? Вы ведь хотите, чтобы мы узнали, что случилось с профессором? Помогите нам!» «Я... не...» «Чего вы боитесь, Вамба?» — повторил доктор. «Или вернее, кого?» Туземец закачался, как Джек из табакерки, выпрыгнувший из своей коробочки на пружине. «Профессор, никому не верить!» «Он быть замкнутый! Бояться за свою жизнь!» «Профессор Руфус боялся за свою жизнь?» — переспросил мистер Келпи. «Там? В экспедиции?» Вамба отчаянно закивал. «Он сказать заговор! Сказать, что верит только мне! Он бояться его!» «Кого Вамба?» — испуганно спросил мистер Келпи. «Злой человек, который быть с нами!» «С вами был еще кто-то?» — нахмурился доктор. «Кто? Я должен знать!» «Он боятся, что его убить, как и старик-профессор!» «Что?» — пораженно прошептал мистер Келпи. Доктор Доу крепко сжал ручку с аквояжа. «Вамба, о чем вы говорите? Вы утверждаете, что профессора Гиблинга с кафедры убили?» «Это же был сердечный приступ!» Едва дыша произнес мистер Келпи и принялся дрожащими руками искать платок. Его лицо блестело от пота. «Вамба?» «Я... не мочь! Не мочь! Не мочь!» Он затрясся в ужасе, и доктор решил зайти с другой стороны. «Вамба, профессор Руфус умер. Умер профессор Гиббинг. Мы здесь, чтобы понять, что произошло. Мы хотим поймать черного мотылька. Вы поможете нам?» Вамба огляделся по сторонам, словно боялся, что его подслушивают. «Вамба?» «Профессор, дать мне кое-что!» — шепотом сказал туземец. «Он говорить никому это не давать! Ни за что не давать!» «Что он тебе дал, Вамба?» — взволнованно проговорил мистер Келпи. «Он дать мне говорящий штуковина!» «Покажите нам!» «Я...» «Покажите!» — потребовал доктор и Вамба, дернувшись от его голоса, словно от пощечины, поспешно засунул руку внутрь худой подушки и достал оттуда небольшой предмет. Доктор тут же узнал в нем фонографический цилиндр. Тот был сломан, и у него недоставало части. Дрожащими руками Вамба протянул его доктору. Доктор шагнул к нему, но взять цилиндр он уже не успел. Раздался звук быстрых шагов по деревянному полу. Громыхнул перевернутый чайник. Кто-то вскрикнул. «А ну, заткнись!» Тут же глухо рявкнули со стороны окна. И только сейчас доктор Доу ощутил, как на чердаке стало холодно. Кто-то открыл ставни. Огонек, стоявший неподалеку свечи, дрогнул и потух. Натянутые простыни заходили ходуном. Тени тут же выросли и залили собой помещение. Четыре мрачные фигуры проникли в меблированные комнаты Жубера через окно, и их не остановило то, что чердак располагался на высоте шестого этажа. Черные люди, о которых говорила миссис Броньяк, это были они. Незнакомцы в длинных пальто и шляпах-котелках, вооруженные пистолетами, пробирались к закутку вамбы, срывая занавески, отталкивая с дороги жильцов чердака и отшвыривая прочь их скарб. Затрещал чей-то чемодан, когда безжалостная нога в сапоге встала на него. Сильная рука в перчатке грубо отодвинула стоявшую у печки старуху, и та, потеряв равновесие, упала на пол. Вамба заверещал и попытался забраться под матрас на лежаке. Доктор Доу попятился. Один из типов с пистолетом повернул к нему голову. Нижнюю часть его лица скрывал шарф, а глаза прятались под круглыми защитными очками с черными стеклами, в которых плясало отражение огонька керосиновой лампы. Незнакомец шагнул было к доктору, но ему помешали. Кое-кто из обитателей чердака не хотел мириться с безобразием, которое учинили незваные гости. «Кто вы такие? Убирайтесь!» Гаркнул высокий мужчина в моряцком бушлате, встав на пути у незнакомцев. Еще один старик в золотаном пальто взял за горлышко бутылку, из которой до того пил, и попытался схватить типа с пистолетом за воротник Незнакомцы отреагировали мгновенно. Загрохотали выстрелы. Доктор Доу успел лишь оттолкнуть в сторону мистера Келпи и выставить перед лицом саквояж. Пули засвистели со всех сторон. Одна прошила простыню-перегородку и вонзилась в саквояж. Другая скользнула по боку цилиндра, сорвав его с головы доктора. «Стреляйте!» — закричал мистер Келпи. «Стреляйте в них, доктор!» «У меня нет... нет оружия!» Доктор резко прильнул к полу и потянулся за утерянным головным убором. Он пронырнул под простыней-перегородкой. За ней сидела женщина, в ужасе прижимавшая к себе маленького плачущего мальчика. Мистер Келпи забрался под трубу, а доктор, схватив цилиндр, замер там, где был. Чердак полнился криками. Кто-то перевернул лампу, и она подожгла перьевой матрас. Пламя разрасталось. «Нет — Нет! — кричал вамба. — Пустить! Пустить меня! Нет! — Незнакомцы схватили туземца. Он пытался сопротивляться, но его крики вскоре оборвались. На чердаке раздавались стоны, ругань на каком-то незнакомом языке, детский плач и причитание женщин. Из простреленной трубы шипя била струйка пара. Доктор Доу не сразу понял, что все закончилось. Он поднял голову и осмотрелся. Дым заслал собой все. Рядом лежал один из жильцов чердака, в его морщинистом лбу багровела дыра от пули. Вамба исчез. кэлпи позвал доктор. «Мистер Келпи, вы живы?» Сбоку кто-то закряхтел, и из-под трубы неуклюже выбрался перепуганный и перепачканный в саже помощник главы кафедры липидоптерологии. В едкой вони порохового дыма Доктор разобрал, будто бы преследующий его сегодня запах — чернослив. Трамвай покинул сон и въехал в Трэмпл-Тол. Ржавый вагон небыстро пробирался в тумане по северной части саквояжного района, стонал и скрижетал, грозя развалиться на каждой стрелке. В трамвае сидело несколько выбравшихся в город, невзирая на непогоду, любителей тряски и качки. Бесцельно катающиеся старухи, няня с ребенком, уткнувшийся в книгу парнишка, парочка клерков и две пухлые матроны, едущие до конечной и скрашивающие себе поездку вязанием и сплетнями. На задней площадке, прислонив самокаты к дрожащей стенке вагона и подперев их огромными башмаками, чтобы не съезжали, стояли Бэнкс и Хоппер. Констебли глядели в окно на серые тоскливые дома «Трэмпл тол беседовали и ели пирожки с рыбой. Запах рыбы заполонил собой весь трамвай, и возмущенные пассажиры порой недовольно косились в сторону полицейских, но ничего, кроме негромкого бубнежа под нос, позволить себе не рисковали. «Ну вот», — проворчал Хоппер. Он уныло кивнул на пустующую сигнальную тумбу на перекрестке, возле которой обычно стоял Тоббинс. «Всех уже распустили. Четыре часа дня, а мы по-прежнему не в колоколе и шаре. Куда-то плетемся, сбиваем подметки. Наверное, мы сейчас единственные констебли на службе во всей саквояжне». «Не забывай, что это все не просто так», — напомнил Бэнкс. «Сегодня нужно как следует попотеть, зато потом...» «Не сильно люблю потеть», — сказал Хоппер. Потеющие хмыри вообще мерзкие отвратные личности, я так считаю, — проворчал Бэнкс. Будь моя воля, отправил бы за решетку всех, кто потеет. Это точно. Там им самое место. Бэнкс засунул в рот последний кусок пирожка и облизал губы. — Что думаешь по поводу этих толстосумов из клуба? — спросил он и презрительно хмыкнул. — Охотники-путешественники тоже мне. Разъезжают по всяким там пустыням и джунглям, караулят зверье, снимают со зверья шкуры. Богатющие и самодовольные. А ты вот, Хоппер, хотел бы путешествовать? Ошиваться по другим странам, места там разные, разглядывать? «Да я и просто ходить не особо люблю», — признался Хоппер. «А еще и по пустыням топтаться? Это ж подумать только. Песок в башмаках, шлемы эти пробковые дурацкие, жарище» еще и зараза всяческая липнет. «Это да!» — согласился Бэнкс. «Вообще не понимаю, зачем куда-то волочиться? В Габани уж всяко поуютнее будет». Бэнкс и Хоппер были едва ли не единственными в этом городе, кто считал, что здесь может быть хоть в какой-то степени уютно. «У богатеев свои причуды», — сказал громила Констебль. «Может, мягкие кресла натирают им богатенькие зады, Вот они и пакуют чемоданы. Но этот наш голубчик, как там его?» Толстяк достал из кармана блокнот и глянул в заметки. «Хэмилтон! Да, сэр Хэмилтон! Он не из особо богатых будет!» «С чего ты взял?» — удивился напарник. «Все просто, Хоппер!» — с улыбкой сказал Бэнкс. «Мы вернулись обратно, в саквояжню. Богатые здесь жить ни за что не станут». Хм, Трамвай как раз сполз мимо здания суда, и оба констебля, вытянувшись по струнке, отдали честь, после чего вернулись к разговору. — А ловко ты у этого хмыря фотокарточки заполучил, — похвалил напарника Бэнкс. — Так я не рубанком же выструган, — осклабился Хоппер. Клуб охотников-путешественников представлял собой место, куда не попасть, если только вы не являетесь его членом. В этом закрытом обществе состояли сугубо вальяжные усатые джентльмены, хвастающиеся тем, сколько тигров они подстрелили. Но, по мнению обоих констеблей, вряд ли кто-то из них рискнул бы сунуться в те же трущобы фли с той стороны канала. Управляющий клуба, тип столь важный, будто он не просто стоит у конторки, а лично владеет каким-нибудь банком, вовсю ставил палки в колеса господам полицейским и как мог старался помешать процедуре. Но он еще не знал, с кем связался. Вряд ли среди всех джентльменов-охотников нашелся бы тот, кто смог бы продырявить на носорожьи шкуры Бэнкса и Хоппера. Тип за конторкой замямлил было, что не может разглашать никакие сведения о членах клуба. Но тут огромный кулак Хоппера с грохотом стукнул по стойке так, что в воздух подпрыгнули и звонок, и книга учета, и сам управляющий. Тогда-то этот прощалыгой сообщил все, что требовалось господам полицейским, лишь бы те поскорее ушли. Сверившись с записями, он рассказал, что из всех джентльменов-охотников, которые недавно вернулись из своих путешествий, лишь один участвовал в экспедиции в Кейкут. Экспедицией этой руководил профессор Реджинальд М. Руфус, профессор из гнопом. Цель ее указана не была, но сэр Хэмилтон регулярно отправлял в клуб фотокарточки с мест. Согласно одному из правил клуба, все охотники, будучи в путешествиях, должны делать и отсылать почты и фотоснимки. Таким образом, коллеги в Габбане могли отслеживать их маршрут по карте мира, строить гипотезы, заключать пари. Экспедиция профессора Руфуса в Кейкут исключением не стала, разве что маршрут по фотокарточкам отследить не удалось, их было слишком мало. Когда констебли потребовали немедленно предъявить и самого охотника, и указанные фотокарточки, служащий клуба снова было заортачился. Тогда Хоппер ему шепнул, что если «почтенный господин управляющий сейчас же не прекратит строить уже и извиваться», Они его арестуют и отправят в собачник дома с синей крышей, где с ним потолкуют по-особому. И никто им, мол, не помешает этого сделать, поскольку даже констебли из дома под старыми кленами района Сон не рискуют лишний раз связываться с коллегами из саквояжни. Это сработало, и перепуганный управляющий сообщил, что еще не видел сэра Хэмилтона после возвращения. Он посоветовал разыскать упомянутого джентльмена по адресу его проживания, который тут же назвал, после чего любезно предоставил и конверт с фотокарточками. И только после этого, к облегчению управляющего, Бэнкс и Хоппер покинули клуб охотников-путешественников и отправились обратно, в свой родной район. Трамвай едва волочился, пирожки давно были доедены, и Бэнкс решил, что лучше момента, чтобы изучить новые улики, и не придумаешь. Он извлек из конверта фотокарточки и принялся их рассматривать. Констебли ничуть не смущало, что от его прикосновений на них остаются жирные следы от пальцев, которые он даже не вытер после того, как ел пирожок. Джентльмен-охотник, также известный как сэр Хэмилтон, безошибочно угадывался на фотокарточках по мундиру с нашивками клуба. В его внешности Бэнкс ничего примечательного не нашел. Впрочем, для толстяка Констебля все снобы были практически на одно лицо. К тому же, как следует рассмотреть, сноба не удавалось. На одной фотокарточке джентльмен-охотник сидел в кают-ресторане дирижабля с бокалом и сигарой в руках. Лицо его тонуло в сигарном дыму. На другой стоял, опираясь на длинноствольный штуцер, На голове у него был высокий пробковый шлем, а к глазу приставлена подзорная труба. На третий сэр Хэмилтон замер на краю плота и глядел куда-то вдаль, в то время как четверо сгорбленных туземцев гребли короткими широкими веслами. Группа сплавлялась по реке, прямо из воды которой росли деревья. Последняя фотокарточка и вовсе была подпорчена вспышкой. Почти все лица стерлись, представляя собой размытые белые пятна, так что узнать обладателей этих лиц можно было разве что по костюмам. И все же эта фотокарточка привлекла внимание констебля Бэнкса особо. «Хм, не сойти мне с места!» – толстяк поднял глаза на напарника. «Погляди-ка!» Он передал Хопперу фотокарточку. На ней были запечатлены три человека – Профессор Руфус, в том же костюме, который был на нем, когда обнаружили тело, сам охотник и еще один. Лицо последнего, единственное, прорисовалось четко. Это был смуглый человек, навьюченный, казалось, всем скарбом обоих джентльменов-путешественников. несколькими чемоданами, дорожными сумками, кофром с вооружением и дюжиной банок, в которых сидели пойманные мотыльки. Хм... «Ничего не понимаю». Хоппер сморщил лоб. «Не узнаю этого места». «Разумеется. Как ты можешь его узнать, если это где-то в треклятых джунглях? Посмотри на гуталинщика». «Ты думаешь, это о нем?» — говорил доктор Горин. «Шанс есть. Он одет в костюм. Не в те лохмотья, что у туземцев-грибцов, а в костюм, как какие носят здесь, в габане «Вероятность того, что он отправился в экспедицию с профессором отсюда, весьма высока, не будь я Груберт Бэнкс. А значит...» «Значит, это тот же гуталинщик, который приходил к аптекарю Мэдоузу за мазью от лихорадки», — закончил Хоппер. «Хм... Ты видел подпись?» Бэнкс выхватил из руки у напарника карточку. На обратной стороне было аккуратненько выведено «Профессор Руфус, сэр Хэмилтон» и «Вамба» — среднее течение реки Хнили. «Вамба, значит?» — прищурился толстяк. «М-да... Жаль, там не указан его адрес». «Не все сразу, не все сразу!» Бэнкс даже закусил губу от предвкушения. «Сейчас мы наведаемся к сэру Хэмилтону, а у него уже и узнаем, где нам найти этого гуталинщика, который, скорее всего, и является тем типом с кофром с вокзала». Это если не сам сэр Хэмилтон, тот тип с кофром, разумеется. Хотя я все же ставлю на гуталинщика. «О, наша станция!» – взбудораженно воскликнул Хоппер, когда трамвай остановился и извещателей раздалось. «Станция Хайт. Площадь семи марок». Констебли так заговорились, что и не заметили, как доехали. «Жди!» – крикнул толстяк трамвайщику через весь вагон. «Полиция сходит!» Подхватив самокаты, Бэнкс и Хоппер спешно покинули трамвай. Прочие пассажиры, не сговариваясь, испустили дружный вздох облегчения. Следом за полицейскими, прямо перед тем, как двери снова закрылись, из вагона выскользнула невысокая лохматая фигурка в черном костюмчике. «Господа констебли Бэнкс и Хоппер» Катили в тумане на своих самокатах по Уирмур, которую еще называют улицей треснутых моноклей из-за старой лавки очков в ее начале. На вывеске лавки были изображены лица двух джентльменов-близнецов с теми самыми треснутыми моноклями. Колеса скрипели, полицейские башмаки раз за разом гулко отталкивались от брусчатки, а подвешенные на рулях фонари высвечивали в тумане уже всего лишь пару ближайших футов. Улица выглядела совершенно пустынной. Светились некоторые окна, но их словно полуистлевшим театральным занавесом затянула собой белесая поволока. Джаспер Доум мчался следом за констеблями, пытаясь и не отставать, и в то же время не шуметь. Он очень жалел о том, что при нем не было его замечательных паровых роликовых коньков, которые подарили ему мама с папой, и которые лежали в коробке на дне комода. Как только он вспомнил о родителях, будто вспышками в его голове пронеслось. Крики. «Мама зовет на помощь!» «Белоснежное лицо отца!» «Ветер, рвущийся через разбитый иллюминатор дирижабля!» «И сирена!» «Штормовая сирена, взвизгнувшая из бронзового рупора на каком-то столбе!» Джаспер вздрогнул. «Нет, сирена была здесь!» «Была сейчас!» Дурные воспоминания словно выключили его прямо на бегу. Он споткнулся, потерял равновесие и с размаху шлепнулся на ржавую решетку, перекрывавшую сточную канаву. Решетка громыхнула, эхо разошлось в тумане. Служители закона остановили самокаты. Джаспер застыл. «Что такое, Хоппер?» Прямо над головой мальчика раздался голос толстяка Бэнкса. Громила Хоппер посветил фонарем в туман. «Ты слышал?» — негромко проговорил полицейский и шагнул в сторону затаившего дыхание Джаспера. «Кто-то идет за нами». «Ой, да брось!» — нетерпеливо воскликнул Бэнкс. «Поехали! Нет времени затягивать процедуру!» «Апчхи!» Констебль чихнул на всю улицу, чем поставил своеобразную точку, и, оттолкнувшись от мостовой, нырнул в мглу. Хоппер еще пару мгновений простоял, вглядываясь в Марьево, затянувшее улицу, а потом, так никого и не обнаружив, вскочил на самокат и покатил за напарником. Джаспер, как следует, обругал себя и, отыскав в грязи выпавшую из руки книгу профессора Гиблинга, поднялся на ноги. Его костюм был весь перепачкан, миссис триг точно не обрадуется». И все же сейчас он ни за что не мог себе позволить отстать и потерять полицейских в тумане. Рыжие кляксы фонарей все отдалялись, и мальчик продолжил преследование. За время пути племянник доктора Доу уже порядочно выдохся. Его ноги болели, в боку кололо. Кашлять мальчик себе запрещал, и всякий раз, когда в горле начинало чесаться и першить, приглушенок кхекал в рукав. Он не без причины боялся, что грозные полицейские прибьют его, если поймают. Обычными извинениями в таком случае не отделаешься. Оба констебля тем временем уже совершенно забыли о том, что кто-то там их якобы преследовал. Прямо на ходу, не слезая с самокатов, они умудрялись вести вполне непринужденную беседу. Джаспер улавливал лишь обрывки разговора, и сильно переживал из-за этого, полагая, что с каждым упущенным словом теряет важные улики, которые, возможно, смогли бы помочь раскрыть тайну мертвого профессора. Но переживал он напрасно. Констебли болтали о различных пустяках. К примеру, о предстоящем полуночном радиоспектакле, афиши которого висели на всех афишных тумбах, на углах многих домов и даже на некоторых деревьях. «Нужно успеть в колокол и к началу», — сказал Бэнкс. рид непременно запустит таинственное убийство на радиофоре у себя в пабе. Даже не терпится». Я слышал, что сами актеры, которые озвучивали персонажей, падали в обморок от того, как там все жутко. «Хм, не знал, что ты такой любитель подобных дурацких историй, Бэнкс», — ответил Хоппер. «Это ты зря. Аудиодрамы...» Толстый констебль произнес это слово с удовольствием, смакуя в нем каждую буковку. «Очень занятная штука! Сидишь и не можешь оторваться. Как будто ты сам все видишь, слышишь и вообще присутствуешь на месте этих происшествий. А тут еще и загадки, убийства, жуть!» «Будто нам этого в жизни не хватает», — проворчал Хоппер, но спорить не стал. «Засядем в колоколе и шаре, — «Закажем пару пинт зайца, мясной рулет, и ты изменишь свое мнение после первых же пяти минут!» «Ну-ну, поглядим, с сомнением», — сказал Хоппер. Джаспер тоже не отказался бы послушать радиоспектакль, но дядюшка вряд ли ему разрешит, учитывая, что трансляция должна начаться в полночь. Хотя в том, что касается дядюшки Натаниэля, Джаспер был уже ни в чем не уверен». После того, как мальчик вернулся от бабушки, дядюшка вел себя с ним иначе. Как-то странно, по-другому. Джаспер замечал непонятные взгляды. Дядюшка стал более задумчив и меланхоличен, еще глубже погружен в свои мысли, чем прежде. А еще он будто бы стал чуть более снисходителен к племяннику, словно строгий и непоколебимый доктор Доу и правда испугался, что тот никогда не вернется. Похожим образом вела себя и миссис Трик, даже доктор Горрин. Но почему они решили, что больше его не увидят? Джаспер этого понять не мог. Остаться у бабушки навсегда? Еще чего не хватало. У бабушки ведь невероятно скучно. Бесконечные унылые правила, которые даже нет желания нарушать. Не то что забавные и причудливые строгости дядюшки, которые нарушать одно удовольствие. Мадам Корнелия Доу, или бабушка, ледяная и неприступная, как маяк на скале, не позволяла ему практически ничего из того, что он любил. Нельзя есть печенье, потому что сладкое для дураков, обжор и лентяев. Нельзя читать интересные книжки, потому что они легкомысленные, и полны недопустимых фривольностей, словно это не истории о приключениях, а мемуары какой-нибудь певицы из Кабаре. Но хуже всего были нескончаемые занятия. Мадам Доу заставляла внука учить занудные вещи, которые учили дети во времена ее молодости лет 150 назад. Это был просто невозможный в исполнении бесконечный список манер и правил поведения, а некоторые из них и вовсе противоречили друг другу. Сидеть сутулившись нельзя, но при этом нельзя и слишком распрямляться, потому что будешь выглядеть, как истукан. Нельзя бегать, нельзя переступать через ступень, ходить следует чинно, не глядя под ноги и высоко подняв подбородок, но спотыкаться при этом запрещено. На часы глядеть не дозволено, это, мол, невежливо, как будто ты куда-то опаздываешь или выказываешь скуку. Смеяться тоже нельзя. Даже улыбку внука бабушка измеряла линейкой, строго следя, чтобы эта его улыбка не выходила за допустимые нормы. «Нет уж, увольте!» Джаспер не мог дождаться момента, когда вернется домой. И дядюшка был просто не в своем уме, если он хотя бы на мгновение предположил, будто племянник захочет навсегда перебраться в особняк мадам Доу. Впрочем, у странного дядюшкиного поведения были и свои положительные стороны. К примеру, прежде он ни за что бы не впутался в такую авантюру, как охота на черного мотылька и расследование убийства пассажира в поезде «Дурбурт». И уж тем более не позволил бы впутаться в нее Джасперу, посчитав все это взрослыми делами, не относящимися к детскому разумению никоим образом. А что уж говорить о том, чтобы отправить племянника в город одного с очень важным заданием? Джаспера грызло неприятные чувства, словно где-то внутри него ворочался крошечный червячок. Такое с ним случалось, когда он вытворял какую-то шалость и ожидал, что ему вот-вот за нее влетит. Дядюшка велел ему сразу же отправляться домой после встречи с доктором Горрином и, вероятно, сейчас место себе не находил. Но как он, Джаспер, мог просто проигнорировать то, что последовало за посещением морга? Попрощавшись с доктором Горрином, как самый послушный из всех живущих в габине племянников, Джаспер Доу уже честно намеревался отправиться домой и сообщить дядюшке все, что узнал, но стоило ему выйти в палисадник у морга, как все мгновенно изменилось». Оба констебля по-прежнему были там, и Джаспер едва успел спрятаться за мертвецкий экипаж. Полицейские с раздражающим самодовольством обсуждали расследование. По их словам, дело было почти раскрыто, и господин комиссар теперь уж точно не отвертится от того, чтобы выдать им заслуженные повышения, прибавку и новенькие паровые самокаты. Констебли намеревались отправиться в сон, за свежими уликами и подозреваемыми, и Джаспер решил за ними проследить. В нем заныло жилка соперничества. Мальчик вдруг понял, что просто не может позволить двум этим остолопам опередить их с дядюшкой. Он решил вернуться домой только когда выяснит все, что им удастся узнать. По дороге ничего любопытного не произошло. Констебль Хоппер жаловался на то, что сестра заставляет его носить колючий шарф, который ему связала, и каждый вечер проверяет, по раздражению на шее, носит он его или нет. Джаспера это насмешило. Огромный громила Хоппер не выглядел тем, кто лебезит перед строгими сестрами. Бэнкс, в свою очередь, сетовал на вездесущих, как блохи, детей. Он просто ненавидел детей. Согласно его словам, Они все поголовно выглядели как ненастоящие, поддельные люди, которых пытаются выдать за нормальных человеческих существ, не понимая, что все прекрасно видят их огромные детские головы и короткие штанишки. По его оговоркам Джаспер понял, что сам он в детстве был толстым ребенком, а прочие дети над ним издевались. Констебли и прокравшийся следом Джаспер сели на трамвай и уже через полчаса были в сон. Прежде племянник доктора Доу там не бывал, и соседний район его искренне поразил. В первую очередь количеством деревьев. Только возле здания клуба охотников-путешественников их росло едва ли не больше, чем во всем Трэмпл-Тол. Разумеется, это было не так. Но то, что воздух в сонном районе был намного чище и свежее, чем в его родном пыльном и задымленном саквояжном, мальчик ощутил мгновенно. Непривычные к такому констебли и вовсе тут же закашлялись. В клуб Джаспер решил не соваться и остался снаружи. Поначалу пытался заглядывать в окна, но когда хмурый долговязый тип в ливрее у дверей, все время недовольно косившийся на наглого мальчишку, направился в его сторону, чтобы прогнать, он ринулся прочь и притаился за деревом. Прошло не больше десяти минут — и толстяк с громилой показались из высоких дверей здания клуба. По довольным лицам констеблей мальчик понял, что какие-то ответы они все же получили, попытался подслушать, но те обсуждали лишь высокомерие и снобизм этих усатых толстосумов, отсутствие у них какого бы то ни было почтения к представителям закона и уродливую шкуру какого-то льва». Полицейские выражали надежду, что кто-то однажды откроет охоту на самих джентльменов-охотников. Когда констебли сели в трамвай, ведущий обратно в трэмпл тол Джаспер вошел в вагон через другие двери и замер в некотором отдалении, повернувшись к господам полицейским спиной. Еще не хватало, чтобы они его узнали. При этом он вслушивался в каждое слово из разговора констеблей и в итоге выяснил много чего любопытного – и про охотника, и про экспедицию, и про фотокарточки. Как после такого он мог просто взять и отправиться домой? Джаспер считал, что непременно должен узнать, к чему же приведет Бэнкса и Хоппера их ниточка. При этом он не заметил, как и сам, будто рыба в пруду, попался на крючок, и его медленно тянут и тянут за ту самую ниточку. Констебли меж тем добрались до заплатного переулка. Остановившись у дома номер восемь, они задрали головы и посветили себе, пытаясь рассмотреть верхние этажи, но в густом тумане не было видно ни одного окна. После чего затащили самокаты в подъезд и скрылись из виду. Джаспер немного выждал и последовал за ними. Консьержа в доме номер восемь не было. В подъезде свет не горел. У основания лестницы стояла старая вешалка для верхней одежды. Возле нее приутились самокаты Бэнкса и Хоппера. На мгновение мальчика посетила озорная мысль стащить их, но он тут же одернул себя. Какие-то глупые детские шалости не должны отвлекать его от важного дела. Вслушиваясь в то, что происходит наверху, Джаспер бесшумно двинулся к лестнице. Констебли успели отдалиться от него всего лишь на один этаж, тяжело топали по ступеням и кряхтели, Бэнкса мучила одышка, Хоппер подхрюкивал через каждые пару секунд. У грузных служителей закона не было сил даже ворчать и ругаться, но в какой-то момент лестница наконец с велась и привела их к нужной двери. Это был четвертый этаж. Джаспер добрался почти до самой площадки, и, вжавшись в стену, замер. Констебли направили свои фонари на облезлую дверь с висящим на ней ржавым номерком. «Семнадцать!» — негромко сказал Бэнкс. «Это наша!» Хоппер кивнул и, стукнув кулачищем в дверь, пророкотал. «Откройте! Полиция!» Из квартиры в ответ не раздалось ни звука. Констебли немного выждали, а затем громила повторил «Откройте! Полиция!» Ответ был тем же. «Сэр Хэмилтон, откройте немедленно! Или мы будем вынуждены...» «Постой, Хоппер!» — прервал напарника Бэнкс и шумно втянул носом в воздух. «Ты чувствуешь это?» Хоппер поморщился. «Обычная трэмпл-тольская вонь. Я вообще запахи того не сильно разнюхиваю. Как говаривал мой дед, Дыши в саквояжне. Сам он всегда носил специальную прищепку на носу. Вот и я не нюхаю ничего. — Что ж ты врешь-то, — проворчал Бэнкс. Я не раз слышал, как ты сопишь. — Выражать раздражение и втягивать запахи — это не одно и то же, — заметил Хоппер. Так что для меня все едино. Что ваниль, что протухшая рыба. «Вот — Вот-вот, — кивнул на дверь Бэнкс. — Протухшая рыба или что что-то покрупнее?» «Крупная протухшая рыба». «Эй, гляди-ка!» Бэнкс повернул ручку, дверь скрипнула. «Открыто!» «Да уж», — усмехнулся Хоппер. «Редко нас встречают таким гостеприимным образом». Напарник вдруг схватил его за плечо и, понизив голос, сурово проговорил. «Я бы не спешил так радоваться, Хоппер. Повнимательнее» после чего снял с пояса дубинку. Хоппер последовал примеру толстяка. Констебли исчезли в квартире, при этом не удосужившись даже закрыть за собой дверь. Джаспер поднялся на этаж и осторожно заглянул в темную прихожую. Он тоже почувствовал вонь. Казалось, здесь протухла не просто какая-то крупная рыба, а целый кашалот. На цыпочках прокравшись в квартиру, Джаспер спрятался у вешалки. Лучи полицейских фонарей блуждали по стенам, под сапогами констеблей надсадно скрипели половицы. Бэнкс вдруг выругался. «Проклятие!» «Что такое?» «Я споткнулся обож...» Он замолк. Хоппер подошел к нему и уставился в пол. Пробурчал. «Ну почему все обязательно должно было усложниться?» — Кажется, выходной доктора Горрина только что испортился окончательно, — с досадой проговорил Бэнкс и высветил фонарем на полу гостиной в паре шагов от чернеющего камина лежащий ничком труп. — Хоппер, проверь квартиру! Хоппер кивнул и проследовал в спальню, затем в небольшую кухоньку, заглянул в чулан. — Никого, Бэнкс. — Хорошо. Держи фонарь. Свети. Передав напарнику фонарь, толстый констебль достал блокнот и принялся записывать. При этом он начал бубнить себе под нос. «Мужчина! Явно убит!» «Рана на спине!» — вставил Хоппер. «Ты видишь рану на спине?» «Глаза пока на месте!» — ответил Бэнкс. «Из-за раны на спине я и решил, что он убит!» Констебль продолжил делать записи и озвучивать свои наблюдения. «Мертвяк лежит на животе!» Учитывая, что жертва убита в спину, она явно не подозревала о том, что произойдет. Не удивлюсь, если они были знакомы с убийцей. Погляди на нашивки. Погляди на его нашивки, Бэнкс. Вижу. Понарем не качай. Полагаю, это и есть хозяин квартиры. Наш охотник, сэр Хэмилтон. Джаспер, который, затаив дыхание, слушал разговор полицейских, недоуменно округлил глаза. Хоппер был удивлен не меньше. — Даже без доктора Горрина понятно, — сказал громила констебль, — что этот труп здесь лежит уже довольно давно. Как тогда сэр Хэмилтон может быть давно мертв, если он только сегодня должен был вернуться из экспедиции? Повисла недобрая тишина. — Мне все это очень не нравится, Хоппер, — сказал, наконец, Бэнкс. — Уж я не знаю, кто там ездил в эту треклятую экспедицию, но это был явно не сэр Хэмилтон. Фу! — Хоппер закашлялся и закрыл лицо колючим сестренным шарфом. Очевидно, Констебль несколько приврал насчет своего обоняния и уже просто не мог сдерживаться. — Мертвяк как будто еще сильнее завонял. Дышать невозможно. Даже я теперь ощущаю эту гниль. — Открой окно, Хоппер, и... Постой — Постой! Бэнкс вдруг поднял голову и принюхался. — Ты чувствуешь это? Еще какой-то запах? «Как будто торт? Или пирожное? Или... нет, не знаю». Хоппер возмутился. «Как здесь вообще можно что-то разобрать? Какой еще запах пирожного? Это важно сейчас?» «Наверное, нет. открывая окно». Что-то толкнуло Джаспера вперед. Зажав нос пальцами, он пробрался в гостиную. Воспользовавшись тем, что один констебль отправился открывать окно, а другой низко склонился над покойником, пристально его изучая, мальчик шмыгнул за диван. Джаспер разжал пальцы и пустил в ноздри зловоние квартиры сэра Хэмилтона. Хуже запаха. За всю свою жизнь он без сомнения не чувствовал. Первое время мальчик ощущал лишь трупную вонь залежавшегося тела, Но вскоре к ней и правда добавился запах чего-то еще. Это было что-то сладкое, приторное, что-то. И тут он вдруг понял, что это был за запах. Он сегодня его уже чувствовал. Констебль Хоппер тем временем наконец распахнул окно, впуская в квартиру холод, порыв ветра и несколько клочьев тумана. Дышать и правда стало легче. Но Джаспера в тот миг посетила тревожная мысль. Важная, быть может, самая важная улика уничтожалась прямо на его глазах. К шести часам вечера улицы уже совершенно опустели Зато гостиные во всем городе наполнились светом, теплом и шумом. И гостиная дома номер семь в переулке Тракар мало чем отличалась от прочих. Кипел варитель. Под звуки вечерней передачи по радиофору мисси Стрик пекла крендельки и время от времени появлялась из дверей кухни с подносами уставленными блюдами. В кресле у камина сидел мистер Келпи, что-то причитавший себе под нос. После всех пережитых потрясений он все еще не до конца пришел в себя. Специально для бабочника доктор заварил красный неостывающий чай Франи Френ, который хранил для особых случаев. Что ж, нападение со стрельбой в размеренной жизни доктора Доу смело можно было отнести к особым случаям. Незаметно для мистера Келпи доктор добавил в чай пол-ложечки успокоительного раствора. Впрочем, успокоиться бабочник до сих пор не смог И неудивительно, ведь помощник главы кафедры липидоптерологии так и не сделал ни одного глотка и просто грел руки, о чашку, уставившись на плавающие по кругу чаинки. Доктор Доу стоял у окна со своим цилиндром в руках и разглядывал дырку от пули, оставшуюся на головном уборе после посещения меблированных комнат. Неизвестные нападавшие промахнулись совсем немного. «Полиция должна что-то с этим сделать», — пролепетал мистер Келпи. «Хм... Нет, я серьезно», — возмущенно продолжил бабочник. «Неизвестные лица, вооруженные до зубов, напали на нас, едва не прикончили, убили несчастного мужчину на чердаке. Там были женщины, дети, они могли пострадать. Ко всему прочему, эти мерзавцы утащили бедного в амбу. И что сделал этот отвратительный человек, господин Жуберр?» Попытался все замять. Тот гадкий констебль, что прибыл в меблированные комнаты, он ведь даже не поднялся на чердак, ничего не осмотрел. Просто удовлетворился заверением Жубера, что все тихо. А бедолага на чердаке, он как будто и не жил вовсе. А вам Всем все равно, доктор. Доктор, вы слышите? Что? Встрепенулся доктор Доу. Да, простите, мистер Келпи. «Я совершенно с вами согласен». По непроницаемому лицу доктора Доу было невозможно понять, о чем он думает, как и то, что в данную минуту он крайне взволнован. Джаспер до сих пор не вернулся. Миссис Трик сказала, что весь день провела дома, но за это время мальчик не объявлялся. На улице стемнело, близился туманный шквал, Волнение доктора возрастало с каждым тоскливым завыванием проклятой сирены. Натанья Льдоу уже жалел, что отпустил Джаспера одного. Как только они с мистером Келпи пришли, и доктор убедился, что племянника нет, он тут же отправил пневмопочтой письмо в морг. Доктор горрин ответил почти сразу. Он написал, что Джаспер давно ушел, и добавил в конце письма. «Как все это понимать, хотел бы я знать!» Доктор Доу предпочел оставить этот вопрос без ответа. Мистер Келпи тем временем продолжал. «Кто эти жуткие люди? И что им понадобилось от бедолаги вам бы? У вас есть какие-то предположения, доктор?» Доктор задумчиво провел пальцем по краям прорехи в цилиндре. Сперва они появляются в квартире профессора Руфуса и устраивают там бедлам, после чего вторгаются в меблированные комнаты, где живет туземец из Кейкута. «Вамба что-то знал. В экспедиции был еще кто-то. Тот, кого вамба боялся». «И тот, кого боялся профессор», — добавил мистер Келпи. «Быть может, этот неизвестный и стоит за всем. Быть может, именно он, тот человек в купе». «Человек в купе?» — удивился мистер Келпи. Доктор поглядел на него. Маленький, пухленький мистер Келпи выглядел совершенно потерянным. Бабочник сейчас, наверное, ощущал себя крошечным воздушным змеем, попавшим в бурю. Мертвецы, убийцы с пистолетами. К такому он был явно не готов. Ожидая ответа, помощник главы кафедры липидоптерологии смотрел на доктора, почти не моргая. «Профессор встретился с кем-то в своем купе», — пояснил Натаня Льдоу. Незадолго до смерти. Этот человек был свидетелем нападения черного мотылька, быть может, даже спровоцировал его. Мистер Келпи распахнул рот, после чего снова закрыл его, а потом еще раз открыл. Он намеревался что-то сказать, но добился лишь сходства с рыбой в костюме, которую выбросило на берег. Наконец он выдавил. «Но ведь в купе был найден только профессор». «Все так», — доктор кивнул. «Вероятно, тот неизвестный пережил нападение и покинул купе до того, как проводник обнаружил профессора Руфуса». «Кто бы это мог быть?» — мистер Келпи задумчиво сморщил лоб. «Это тот, третий из экспедиции». «Не имею ни малейшего понятия», — ответил доктор. «Но это все, несомненно, как-то связано с черным мотыльком». «Мистер Келпи...» Натаня Льдоу отошел от окна, сел в свое кресло напротив бабочника и закурил попередку. Его фигуру тут же окутал густой бордовый дым. «Меня интересует другое». «Что именно?» Доктор выразительно на него поглядел. от «Отчего вас не заботит то, что сообщил нам Вамба до того, как его забрали?» «Что? Что именно?» — сбивчиво спросил мистер Келпи. «Насчет вашего начальника, профессора Гиблинга, о том, что его...» «Нет!» — воскликнул мистер Келпи. Его губы задрожали. «Я отказываюсь в это верить! Этого просто не может быть!» «Вамба сказал, что старого профессора убили», — напомнил доктор. «Но он ведь был в экспедиции. Откуда ему знать?» «Хороший вопрос, мистер Келпи», — доктор сцепил пальцы. «Хороший вопрос. Нам еще предстоит это выяснить». «Но как вы будете это выяснять?» Вместо ответа доктор спросил. «Как именно умер профессор Гиблинг?» «У него был сердечный приступ. Я ведь говорил вам». «Хорошо. Расскажите подробнее, мистер Калпи, как это было?» «Кто обнаружил тело?» «Я! Я его обнаружил!» Резко ответил бабочник и тут же паник. Его раздражительность и неверие сменились грустью. Время перевалило за полночь, общество уже опустело. Я засиделся допоздна за составлением новой серии «Чешуекрылые пустыни Хартум». Видите ли, я часто засиживаюсь, могу так до самого утра провозиться с какими-нибудь редкими бабочками. Закончив работу, как и всегда в таком случае, я пошел к профессору Гиблингу, намереваясь оставить у него на столе новые каталоги и подготовленные для утренней лекции сумеречных вильм. Я полагал, что профессор уже давно ушел, но, к моему удивлению, он был у себя в кабинете, сидел в кресле, откинувшись на спинку. Свет не горел, и я еще подумал, как странно, что профессор сидит в темноте. Мистер Келпи прервался, Достал платок и вытер выступившие на глазах слезы, после чего продолжил. Голова профессора была задрана, и я решил, что он снова заснул за работой. Попробовал его разбудить, но тут понял, что он, помощник главы кафедры, всхлипнул. — Он был теплым? — спросил Натанья Льдоу. Мистер Келпи испуганно поглядел на доктора, а тот невозмутимо и безжалостно продолжил. — Вы ведь потрогали его? «Он был теплым или холодным? Успел окоченеть?» «О, он был обычным», — опустошенно сказал мистер Келпи. «Хм... Глаза его были открыты или закрыты?» «Глаза были открыты! Точно открыты! Я помню, ведь сам ему их закрыл!» Доктор покивал своим мыслям. «Что было после того, как вы его обнаружили?» Я тут же сообщил мистеру Фенигу, управляющему общество, а он поставил в известность полицию. Тело забрали в морг. У профессора Гиблинга не было родственников? Никого не было. Вся его жизнь была связана с наукой. Тяжко вздохнул мистер Келпи. Связана с бабочками. Вскрытие проводилось? Я... я не знаю. Это ведь ваш друг работает в морге, доктор. Он вам может сказать точнее. Доктор поморщился от слова «друг». Непременно узнаю у него при случае. Профессора, насколько я понимаю, похоронили в трэмпл тол На чемоданном кладбище, да, была довольно скромная церемония. Пришли несколько профессоров из научного общества. Сэр Крамору выразил свои соболезнования и прочитал очень проникновенную речь. Погребальный оркестр господина Прутца исполнил скорбнянц «Забудь меня, мой старый друг!» Это было так... грустно. «Вы ничего не заметили странного, когда увидели профессора в кабинете?» «Странного?» — воскликнул мистер Келпи раздраженно. «Да он был мертв!» «Я только об этом и мог думать!» «Этот человек меня научил всему, что я знаю. Он меня вытащил из...» Он запнулся, не в силах совладать с чувствами, и спрятал глаза под платком. «Конечно, конечно», — сказал доктор Доу и немного помолчал. «Еще один вопрос, мистер Кэлпи. Вы не почувствовали какой-нибудь необычный запах в кабинете, когда обнаружили профессора?» Мистер Кэлпи хмуро поглядел на доктора. «Вы имеете в виду чернослив?» «Помимо прочего». «Нет, ничего такого я не почувствовал». «Пейте чай, мистер келпи Он успокаивает». Доктор задумчиво уставился в пустоту перед собой. «Куда же все-таки делся черный мотылек?» — негромко проговорил он. «Никто его не видел. Куда он мог деться? Может, он просто улетел?» «Это вряд ли. Очевидно, что на вокзале, в таком людном месте, его не могли не заметить. Тут же поднялась бы паника, крики, но всего этого не было». Черный мотылек скрылся каким-то странным образом. Помнится, вы рассказывали о различных невероятных способностях, которые ему приписывают. Существуют бабочки, которые могут становиться невидимыми?» Мистер Келпи пожевал губами и сказал. «Могут становиться невидимыми некоторые бабочки с островов Верен и Паранезии, а еще, насколько мне известно, крохотули серебряные». Что касается черного мотылька, то, несмотря на все приписываемые ему невероятные способности, в книге профессора Гиблинга нигде не упоминалось о подобной. Но, боюсь, эта бабочка недостаточно изучена. «Раз уж мы заговорили о книге», — начал доктор, — «может быть, в ней есть то, о чем мне следует знать? То, что поможет нам разыскать это существо». «Я был бы вам благодарен, если бы вы описали черного мотылька, мистер Келпи. Ведь мне до сих пор не вполне ясно, с чем мы столкнулись». «Конечно, эм...» — бабочник замялся. «Черный мотылек — ночное создание, солнечный свет ему крайне неприятен. У него две пары крыльев, кромешно-черные, без каких-либо узоров и пятен, сугубо чернильный пигмент». Размах крыльев самки, согласно книге профессора Гиблинга, может достигать четырех-пяти футов. А самец, мистер Келпи замолчал, пытаясь подобрать слова. Он... он отличается от самки. Половой диморфизм Именно. Что вы можете рассказать о повадках бабочки? Мистер Келпи отпил немного чая. Даже после первого глотка он немного успокоился. «Черный мотылек, помимо прочего, хищник», — сказал он, — «питается слезной жидкостью, кровью и, как многие бабочки, падалью. Но нападает он только когда голоден, либо когда его провоцируют». Вы сказали, «помимо прочего». Согласно книге профессора Гиблинга, черный мотылек еще и антофил, то есть его голод, помимо плоти, крови и слез живых существ, Может быть, утолен также пыльцой некоторых цветов и растений. А сладкое усыпляет мотылька, делает его мирным и вялым». Доктор тут же вспомнил о том, что говорил проводник. «Много чая с сахаром. Чай с сахаром», — сказал он, и бабочник недоуменно на него поглядел, не понимая, о чем речь. «Как нам отыскать черного мотылька, мистер Калпи?» «Как профессор Руфус его поймал?» «Ого, боюсь, это для меня загадка», — жалобно ответил бабочник. «Я был бы рад вам помочь, но это поистине либо чудо, либо удача. Иных версий у меня нет». «К какому семейству относится черный мотылек?» Мистер Келпи задумался. «Профессор Гиблинг и сам не был уверен», — сказал он. «Ближайшее семейство, как он полагал, — это чернильные червоточцы» есть какие-либо особенности у данного семейства. То, что может помочь. Что ж, чернильные червоточцы, как и интересующий нас представитель чешуекрылых, сугубо ночные создания, у них замечательный слух. В коллекции общества присутствуют представители данного семейства? Если присутствуют, то как их поймали? Их ловят на свет. Подробнее, пожалуйста. Мистер Келпи сделал еще один глоток чая. Он уже настолько успокоился, что даже осмелился взять с подноса одну из коврижек миссис Трик. «Есть специальные фонари, которые применяются во время охоты на тех или иных мотыльков», — сказал бабочник. «Мы используем различные светофильтры для каждого вида мотыльков. Ловчие фонари — сложные оптические приборы, сделанные на заказ. Червоточцы какие вы используете фонари для них темный рубин стекло темно рубинового цвета черный мотылек убийцы летящий на кроваво красный свет сказал доктор доу весьма мрачно это все предположение доктор напомнил мистер келпи речь ведь шла о червоточцах я не уверен что черный мотылек также отреагирует на подобный свет и позвольте узнать «Уж не собираетесь ли вы?» Его слова прервал стук захлопнувшейся входной двери. Раздались шаги, и в гостиной, к облегчению дядюшки, появился Джаспер. Вид племянника представлял сущий бардак. По меркам доктора Доу, выглядел мальчик сейчас немногим лучше канавной крысы, выползшей на мостовую после сильного ливня. Джаспер был взлохмачен, еще больше обычного. На щеке олела царапина. Сюртук и брюки были все измазаны в грязи. Галстук сидел в кривь. «Какой кошмар!» — говорил взгляд дядюшки. Но сам дядюшка молчал. «Вы просто не поверите, что я узнал!» — воскликнул Джаспер и, стянув с ног башмаки, потопал к камину. «Бррр! Как же холодно стало на улице! Я весь продрог!» «Доктор Горин сообщил, что ты покинул морг три часа назад». И что это за вид, позволь узнать. Ты что, Натане Льдоу поморщился? Дрался? Нет, просто упал. И вообще, — широко улыбнулся племянник, — ты тут же перестанешь на меня злиться, как только я расскажу тебе, что выяснил. Он подтащил к камину стул, уселся и принялся рассказывать. О том, что подслушал в морге, прячась под секционным столом, о констеблях и о визите в клуб охотников-путешественников, а еще о сэре Хэмилтоне. При одном только упоминании об охотнике доктор Доу и мистер Келпи переглянулись. Судя по всему, это был тот самый неизвестный из экспедиции, о котором говорил Вамба. Но при этом даже невозмутимого доктора поразило известие о том, что охотник был найден в квартире мертвым, что лежал он там очень давно, и что, вероятно, под его видом в экспедицию отправился кто-то другой. «А что насчет предмета под подкладкой пиджака профессора Руфуса?» — напомнил доктор Доу. «Доктор Горин передал его тебе?» «Конечно, вот же он! Совсем о нем забыл!» Джаспер извлек из кармана половинку фонографического цилиндра и вручил ее дядюшке. Доктор Доу даже скрипнул зубами от досады. Он ведь уже почти держал в руках вторую часть. «Уверен, эта штуковина, — добавил мальчик, — раскроет нам тайну загадочной экспедиции в джунгли Кейкута». Из дверей кухни показалась миссис Трик. Экономка выглядела очень недовольной. Джаспер тут же попытался сделать вид, будто он вовсе еще и не вернулся, и что это не он сидит на стуле у камина. «Хватит разговаривать обо всех этих ваших зловещих вещах на голодный желудок», заявила миссис Трик и принялась накрывать на стол. Доктор Доу повернулся к бабочнику. «Мистер Келпи, поужинаете с нами?» «Прошу прощения, но вынужден отказаться», ответил тот, бросив взгляд на часы. «Скоро начнется шквал, а у меня при себе совсем не осталось моего лекарства». «К сожалению...» Я не могу позволить себе застрять в гостях на все то время, что будет бушевать эта туманная мерзость». «Конечно, мистер Келпи. Из-за всех этих три волнений я совсем потерял счет времени. Бабочник поспешно поднялся. И если я выйду прямо сейчас, то еще успею благополучно добраться домой». Он кивнул доктору и Джасперу. «Благодарю вас за чай и за все, что вы делаете». Натанья Льдоу встал с кресла и пошел проводить помощника главы кафедры до двери. «Вызвать вам Кэп?» «Нет-нет, благодарю, я дойду до Бремроук и сяду там на трамвай». Мистер Келпи надел пальто, котелок, замотал шею шарфом. «Надеюсь, вы сообщите мне о продвижении расследования». Натанья Льдоу кивнул, и бабочник, набрав в грудь побольше воздуха, вышел за дверь, прямо в непроглядное туманное марево Доктор вернулся в гостиную и сел за стол. Он был все еще раздражен и злился на племянника. От мальчика это не укрылось, несмотря на то, что дядюшка не сказал ни слова. «Ну не злись!» — улыбнулся ему Джаспер. «Я был очень осторожен. Ты вообще думал о возможных последствиях? А если бы эти констебли тебя поймали?» Джаспер открыл было рот, чтобы ответить, но тут раздался свисток пневмопочты. Доктор поднялся, прошел в прихожую и, открыв крышку на трубе, достал капсулу. Судя по тому, с каким напряженным видом он застыл, прочитав послание, там было что-то очень важное. Дядюшка резко развернулся. Его совершенно белое лицо не предвещало ничего хорошего. Вернувшись в гостиную, он взял с журнального столика свой продырявленный цилиндр и проворчал. «Это никуда не годится. Не расхаживать же по городу с дырками от пуль. Придется взять запасной». «Дядюшка?» — испуганно произнес Джаспер. Он ничего не понимал. Из двери кухни с очередным подносом в руках появилась экономка. «Боюсь, ужин откладывается, миссис Трик», — сказал доктор Доу. Как это откладывается? Позвольте поинтересоваться. Доктор не ответил. Повернувшись к племяннику, он велел. — Джаспер, одевайся. — Что произошло, дядюшка? — Еще одно. Еще одно убийство. Черный мотылек напал снова.